Через три минуты из динамиков раздался голос Брайана. — Я начинаю снижать давление. — Проверьте, пристегнули ли вы ремни. Они проверили. Альберт весь напрягся, в ожидании какого-нибудь звука, но в салоне слышался только ровный, приглушенный звук реактивных двигателей. Он чувствовал себя бодрым, спать не хотелось. — Альберт, — услышал он дрожащий от страха голос Беттани, — обними меня, пожалуйста а ты меня. За их спиной, перебирая четки, все читал свои молитвы Руди и Орик. Напротив, через проход, вцепившись в подлокотнике кресла, сидела Лорел Стивенсон. Она по-прежнему чувствовала на губах поцелуй Ника. Лорел посмотрела на багажную полку, затем начала медленно, равномерно дышать. Она ждала, когда выпадут кислородные маски. И они выпали. Минуту через полторы. Вспомнить о том, что произошло тогда в Белфасте. Повторила она про себя, чтобы загладить свою вину, сказал он, чтобы загла... Затем сознание покинуло ее. Ты? все понял. В очередной раз спросил Брайан. Глаза его слепались, говорил он сонным голосом. Дыра набухала, наползала на самолет, занимала впереди уже все пространство. Разгоравшаяся утренняя заря подсвечивала дыру, рождала фантастическую, неповторимую цветовую гамму. Цвета сворачивались в спираль, взвихряясь, расплывались в разные стороны и, извиваясь, уходили в пугающую глубину дыры. — Все, — ответил Ник. Он стоял рядом с Брайаном, но голос, доносившийся из-под кислородной маски, звучал глухо. Глаза его смотрели спокойно и осмысленно. — Мне не страшно, Брайан. Будь спокоен. За мной, как за каменной стеной. Давай-ка засыпай счастливых сновидений и не поминай лихом. Голова Брайана уже бессильно упала на грудь. Он чувствовал, будто куда-то едет, едет, но последним усилием воли он сбрасывал это ощущение, и, напрягая непослушные глаза, чтобы бросить последний взгляд на эту колоссальную несообразность материального мира, загадочное нечто, медленно, но неотвратимо ползавшее на кабину. «Как красиво!» — подумал он. «Боже, да чего красиво!» Брайан почувствовал, как невидимая рука схватила самолет и увлекла его вперед. Пути назад уже не было. — Ник, сказал он. На этот раз ему пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы заставить ворочаться язык. У него было ощущение, словно рот и мозг удалены друг от друга на сотни миль. Брайан поднял ладонь вверх. Ему показалось, что кисть оторвалась от растянувшейся, словно конфета, тянучка к руки. — Спи, Брайан, — повторил Ник. — Не надо бороться с собой. Если, конечно, ты не хочешь присоединиться ко мне, ждать осталось всего ничего. — Я просто хотел сказать тебе спасибо. Ник улыбнулся. И пожал Брайан руку. — Всегда к твоим услугам, приятель. Запоминающийся получился полет. Даже без кино и бесплатных мимоз. Брайан взглянул на дыру. Теперь в нее впадала целая река, захватывающих двух цветов. Они сворачивались в кольца. Смешивались, и, казалось, образовывались слова, которые он с трепетом уловил закрывающимися глазами, только для падающих звезд. — Это, это выходит для нас? — спросил он с удивлением первооткрывателя. Голос донесся до его сознания, словно с другого конца вселенной. В этот момент темнота поглотила его. Ника остался один. Единственный, кто не спал на борту рейса 29, был человек... Застрелившие за церковью в Белфасте троих ребят, которые бросались картофельными, выкрашенными в темно-серый цвет, похожими на гранаты. Зачем они это делали? Может быть, это был своего рода вызов, об этом он так и не узнал. Ему не было страшно, но чувство могильного одиночества переполняло его. Ощущение это не было для него новым. Ему и раньше приходилось снести вахту, и жизнь остальных зависела только от него. Дыра приближалась. Ник положил руку на реостат, который контролировал давление в салонах самолета. «Божественная красота!» — подумал он, глядя на переливы цветов впереди. Ему казалось, что краски, выплескивающиеся из глубины отверстия, — полная противоположность тому, что им пришлось видеть за последние несколько часов. Как будто он заглядывал в плавильную печь, в недрах которой зарождалась новая жизнь и новое движение. Да, конечно, здесь просто не может быть некрасиво. Отсюда начинается жизнь, может быть, вся жизнь на земле, каждую секунду. Ни на мгновение не останавливаясь, здесь рождается живое. Колыбель мироздания, точка отсчета, родник времени. По ту сторону уже не может быть никаких лангольеров. Целый водопад оттенков, бушующих за окном красок, отразился на щеках и лбу Ника. Зеленый цвет африканских джунглей. Сменялся ярко-оранжевым цветом огнедышащей лавы, который бледнее превращался в лимонно-желтый цвет тропического солнца. Солнечный свет, в свою очередь, уступал место холодной синеве северных морей. Шум работающих двигателей Боинга едва достигал ушей Ника. Ник посмотрел на Брайана Энгеля и не удивился, увидев, что его тяжелая фигура спящего человека была охвачена переливающимися красками. Ничего нельзя было сказать о выражении лица Брайана. Настолько доминировал непрерывно меняющийся калейдоскоп ярких цветов, гулявший по всему его телу, он превратился в сказочное видение. Не удивился Ник и увидев собственные руки. Они были совершенно белые. Брайан, не видение. Введение я сам. Контуры дыры стали видны отчетливо. Двигателя не стало слышно совсем. Зато родился новый звук, будто самолет прорывался через аэродинамическую трубу, наполненную перьями. Внезапно, перед самым носом авиалайнера, взорвался дивной красоты сгусток света. Ник увидел Краски, представить которые не было под силу человеческому воображению, Божественное свечение наполнило не только дыру, но и его мозг, нервы, мускулы, кости. — О, Господи, до чего красиво! — крикнул он, — И в том мгновении, когда нос самолета вошел в дыру, до предела подал на себя ручку Реостата. Через секунду опол стукнулись зубные пломбы, и с глухим стуком упал тефлоновый диск, Память о военной операции более почетной, чем акция в Ульстре. Вот и все. Ник Хоупела не стало. Первое, что ощутил Брайан, придя в сознание, что его рубашка была мокрая от пота, а пронзительная головная боль вернулась. Он медленно выпрямился, морщись от накатывающейся боли. Постарался вспомнить, кто он, где находится, и почему у него такое чувство, что надо немедленно сбрасывать остатки сна и начинать действовать. Интересно, чем таким, видимо, важным он занимался перед тем, как отключиться? Утечка! Подсказал ему внутренний голос. В главном салоне произошла разгерметизация. «Если в ближайшее время положение не стабилизируется, то быть бед...» Нет, нет, это был раньше. Положение удалось стабилизировать, или... Точнее, оно каким-то образом стабилизировалось само, он успешно посадил рейс номер семь в аэропорту Лос-Анджелеса. Затем пришел человек в зеленой куртке и... «О, Боже, я же еду на похороны, N. Я проспал!» Брайан открыл глаза и в растельности посмотрел по сторонам. Нет, это был не номер в мотеле. Ни одна из спальных комнат в доме брата, Энн, в Ревере. Впереди него, за стеклом кабины, было звездное небо. Неожиданно включилась память, и тут он вспомнил все. Брайан резко подался вперед, делая попытку встать.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 Самолет компании American Pride. Рейс номер. Тут он запнулся. Какой у них номер рейса? Брайан не мог вспомнить. Туман в голове все не рассеивался. Двадцать девятый, не так ли? Послышался из-за спины нетвердый голос. Спасибо, Лорел, не оборачиваясь, сказал Брайан. А теперь возвращайтесь в салон и пристегнитесь. Я намерен сделать несколько рискованных маневров, и он снова заговорил в микрофон. «Говорит самолет компании American Pride, рейс двадцать девятый. Повторяю, двадцать девятый. Терплю бедствие, нуждаюсь в помощи. Прошу освободить для меня воздушный коридор и полосу для аварийной посадки. Курс восемьдесят пять. У меня нет топлива. Готовьте пожарные машины и... Зачем все это? Прекрати.